Галина Осень. Свет мой. Глава 1. Подлец, я отдала тебе лучшие годы, а ты, как ты мог? Как ты мог? На экране разгорались нешуточные страсти, но Полина ничего не видела и не слышала, хотя смотрела прямо на экран. Руслана опять не было дома, а время уже приближалось к полуночи. Знаешь, этот раз он написал, что подвернулось непредвиденное дежурство. Он вообще часто брал дежурство. Да ещё и за менял коллег при случае. Поля поверила. Опять. А что делать? Идти к нему на работу и проверять, где он и с кем? Как-то это совсем уж унизительно. Опять же, Дашку куда деть на это время? С собой взять? Угу. Не так, совсем не так начиналась их совместная жизнь. Прошло всего 3 года, а кажется, что никакой любви уже и не осталось, по крайней мере, у Руслана к Полине. Он уже и разговаривает с ней через губу, и домой не торопится. Про семейные праздники не помнит и, кажется, даже стесняется появляться где-либо с Полиной. Куда делись его прежняя нежность, забота, «Опека? Непонятно». Звук пощёчины, донёсшийся из телевизора, всё-таки вывел Полину из транца и заставил взглянуть на экран. Там женщина с силой хлистала мужа по щекам, костеря на все лады и его, и его любовницу. «Зачем?» — вяло шепнула Поле экранной героине. «Ты хочешь его пристыдить и удержать рядом?» Разве это вернёт любовь и мир в твою семью? Уже не вернёт. Уже не будет как прежде. Уже не будет доверия. Но если тебе так легче, можешь ударить его ещё раз, разрешила она героине. И на экране действительно женщина ещё раз ударила мужа. А я не смогу, наверное, тихо прошептала Поля. Или смогу? У замке повернулся ключ, и Полина моментально выключив телевизор, метнулась в комнату дочери. Уже 2 недели она спала здесь, на маленьком диванчике, и Руслана это, похоже, вполне устраивало. Он ничего не спрашивал, удовлетворившись в самом начале ответом Полины, что Дашка плохо засыпает. Натянув одеяло повыше, Полина замерла неподвижно, старательно делая вид, что спит. Но она зря беспокоилась. Муж ни разу не заглянул в детскую и не проверил их покой. Поля слышала, что он тщательно мылся, наскоро перекусывал и уходил в их спальню. Вот и сегодня всё повторилось в привычном виде. Кроме того, что Руслан пришёл раньше, чем предполагалось дежурством. Может, поменялся сменами, думала Поля. Или сорвалось свидание. «А вот пойду завтра в их клинику и увижу всё сама», — вдруг решила Полина. «Сколько можно сомневаться и надумывать всякое, а вдруг ничего такого нет, и неизвестный доброжелатель, приславший ей злую АСМС-ку, наврал». Измученная тяжёлыми сомнениями и думами, к утру Поля всё же задремала и даже проспала уход Руслана на работу. «Разбудила её дочка». которая залезла к ней на постель и похлопав ладошками по лицу, потребовала кашу. Ох, прости, солнышко. Мама-то у тебя, Соня, проспала всё на свете. Мама хаёса, уверенно сообщила чада и погладила Полю по плечу. Ушко да лучше, согласилась Полина, чмокая дочь в круглую щёчку. А давай-ка, дорогая, мы с тобой умоемся, зубки почистим. А потом мы кашу поедим. Не хочу, зубки не хочу чистить, заупрямилась малышка. "А они тогда кашу не смогут поесть?" доверительно сообщила Поля. "Они скажут: мама умылась и свои зубки почистила, а Даша нас не чистит, как мы будем кашу есть, такие грязные". "Правда?" серо-зелёные глазёнки недоверчиво уставились на мать. Истинная правда, заверила Поля своё чудо. Вот посмотри в зеркало, какие они сейчас грязненькие. Давай им поможем. Дашка насупилась и решительно заняла место над раковиной, пытаясь медленно, но старательно совершить все положенные действия. Поля помогала лишь чуть-чуть и начинала кое-недобиться. Самой ей пришлось мываться над ванной, но ну, ничего. Капризничает Даша редко. Обычно она дисциплинированный и понятливый ребёнок. В кухне Полина быстро разогрела рисовую кашу, сваренную с вечера. Добавила дольки изюма и немного сиропа из варенья, а себе масла и сыра. Всё, можно собираться в садик и на работу. В садике правда бывает свой завтрак, но у Дашки с утра хороший аппетит, да завтрака в садике ещё много времени. И Полина не считает преступлением покормить ребёнка. Она и сама не может выйти утром из дома совсем голодной. Вообще-то Дашка только полгода как начала ходить в садик, но, слава богу, протеста не высказывала. Воспитательницей слушалась и с другими детьми не ссорилась. Уложив в детский рюкзачок сменные трусики и колготки, Поля с дочерью вышли из квартиры. Так-то Дашуня уже давно знала горшок. И аварийные случаи у неё бывали очень редко. Но в садике требовали запасное бельё, и Полина дисциплинированно носила его. Вернее, носила сама Даша в своём рюкзачке. Дочке было 3 года, ровно столько, сколько их с Русланом браку. Они расписались за месяц до её рождения. Ей тогда казалось, что это простая формальность, лишняя бумажка. которая в их жизни ничего не меняет, ведь они любят друг друга. И разве может какая-то пусть самая серьёзная бумажка повлиять на любовь? Зато сейчас сейчас, когда запахло изменой и разводом, это многое меняло. Оставив дочь в садике, Полина вновь села в машину, и её маленькая помощница резво покатила в центр, к полю на работу. В настоящее время она работала продавцом в цветочном магазинчике, куда попала случайно по знакомству. С хозяйкой магазинчика они водили детей в одну группу. Узнав, что Полина ищет работу после декрета, женщина сама предложила ей место, хотя бы на время. У Полины было высшее педагогическое образование, но, во-первых, в школу она не хотела, был уже опыт. Жуткая постоянная занятость, а у неё Дашка есть. А во-вторых, у молодых учителей даже при высокой нагрузке зарплата едва-едва переваливает за минимальный уровень. А у неё Дашка, опять же. Поэтому Полина искала место в колледже или в УЗИ. Там денег тоже не так много, зато ученики гораздо старше и серьёзнее. Кроме того, остаётся больше времени для подработки. Ведь у Поли Дашка. Однако Поля не отметала и варианты офисной службы. Однако пока никаких подходящих вакансий не попадалось, а деньги были нужны. Очень. Нет, Руслан деньги давал, но как-то ограничено. А нужно было то одно, то другое. Гашке, не Поля же. Для себя она могла бы и подождать. Её вещи, купленные ещё до брака, были во вполне пригодном состоянии. Поэтому, несмотря на недовольство мужа, который был против её работы, Полина всё же устроилась в этот магазинчик. "Полька, ну что за блажь? Зачем тебе эта работа? Сиди дома, корми нас и оберегай домашний очаг", возмущался муж. "Вот приду я с работы, а дома пожрать нечего. Я уставший, голодный, злюсь на тебя. Хорошо тебе". Рус, да я уже на стены скоро полезу от сидения дома. А ужины я тебе заранее буду готовить. Придёшь, разогреешь, делов-то. Отстаивала свою позицию Поля. Но тогда, полгода назад, Руслан ещё приходил вовремя. Ещё любил её. Ночами любил, очень жарко. С Дашкой играл вечерами. А теперь... Нет, всё-таки поеду и посмотрю. «Сама себе», — сказала Полина. «Может, и нет ничего, а я тут извелась вся». Грязная смс-ка о том, что муж изменяет ей с коллегой по работе, пришла две недели назад, а Поля всё ещё не знала, что с этим делать. Устроить скандал и потребовать правды? Проследить и удостовериться самой? Не обращать внимания и выбросить из головы? Она решилась на второй вариант. Арать, истерить, топать ногами это не по ней. Поля вообще сдержанная по жизни. Да и как-то некрасиво это, что ли, по-базарному. Вспомнила Поля вчерашний фильм и перекошенное от ярости, залитое слезами лицо героини. Нет, не надо ей такого. Совсем выкинуть сообщение из головы и не обращать внимания тоже не получится. Потому что последние полгода подозрения зародились у Полины сами собой. А после этой СМСки она извелась вся. Правда, Руслан не замечал этого. Он вообще их с Дашкой теперь мало замечал. Значит, убедиться самой, что измена это факт, оставалось единственным вариантом. Ладно, разберёмся, вздохнула она, подъезжая к месту работы. Она опоздала на 5 минут, но у двери уже топтался мужчина, нетерпеливо поглядывая на часы. Поля открыла дверь и извинилась за опоздание. Девушка, что мне ваши извинения? Давайте быстрее пять розовых роз, я опаздываю. Одну минуту. Скинув плащ, Поля зашла в холодильник и быстро набрала пять крупных, хорошо распустившихся цветов. Упаковать Нет, только срежьте шипы на стеблях. Хорошо. Пожалуйста, поле протянула мужчине готовый букет. Тот, не глядя, бросил на прилавок тысячу и рванул к машине, которую поставил чуть ли не на тротуар. Какой трапыга, улыбнулась Полина. Рабочий день начался, и посторонние мысли из головы постепенно выветривались. Цветы всегда приводили Полина в настроение в порядке. Вот и сейчас розовые розы подняли немного её дух и развеяли мрачные предчувствия. Вновь звкнул колокольчик. Поля выглянула из-под собки, где ставила чайник. Место у метро было бойким, и за цветами заходили часто. Но сейчас в магазин вошла хозяйка Ирина. Как дела? Представитель упаковки был? А то у нас некоторые позиции уже заканчиваются. Раздеваясь, спросила женщина: "Вчера никого не было, но может быть сегодня появится?" пожала плечами Полина. "Я заявку скидывала". Ирина пошла в кабинет рядом с подсобкой и резко закрыла за собой дверь. "Не в духе", поняла Поля и не стала лезть с расспросами. Женщина, хотя и приняла Полину на работу, всячески подчёркивала своё хозяйское положение. и своим обращением требовала ответной субординации. А Полина не из тех, кто будет навязываться в друзья-подружки и подлизываться. Это раз. А второе, она не доверяла людям, которые открыто показывали своё превосходство в чём-то. «Пора, наверное, другую работу подыскивать», — вздохнула про себя Поля. «Господи, всё к одному». Руслан со своей изменой. Хозяйка вечно недовольная всем. Без денегье. Под размышления её опять отвлёк звук колокольчика. Две девушки пришли за парой небольших букетов. Рабочий ритм нарастал, и Полина втянулась в процесс. Однако она уже приняла твёрдое решение проследить за мужем, а дальше всё будет зависеть от результата. Но оставаться слепой курицей Полина больше не хотела. Вечером ей пришлось пойти на серьёзное нарушение дисциплины. Руслан работал до 18 часов, а магазин до 20. Полина самовольно прекратила работу, благо хозяйка давно уже ушла. Включила сигнализацию, закрыла магазин и бегом направилась к своей машине. От центра до частной клиники, где работал Руслан, было минут двадцать езды. Она успела. Не успела спрятаться среди других машин, но этого и не потребовалось. Руслан не смотрел по сторонам и ничего не опасался. Совершенно свободно и открыто он вёл под локоток к своей машине стройную девушку, чуть выше среднего роста. яркую, халёную, раскованную. Она шла рядом с Полиным мужем, открыто улыбаясь чему-то и бросая на него ласковые взгляды. Руслан отвечал тем же. Они вели себя как давняя сложившаяся пара. Усадив женщину, Руслан задержался у машины и достал телефон. У Полины звякнул сигнал входящего сообщения. Задержусь до вечера. Сложный случай. Не ждите. "Ну да", механически прошептала Полина с паузами. "Случай сложный. За один раз он не справится. Значит, правда всё. И что мне с этой правдой делать?" Она обессиленно опустила голову на руки, лежащие на руле. "Эх, полька-полька". Встряпалась. Слез не было, но сердце рвалось на куски и стонало от боли. Эх, она не хотела замечать всех признаков измены. Не хотела! Списывала холодность мужа на усталость, нервное напряжение. Но неизвестный доброжелатель не оставил ей выбора. Ей пришлось самой убедиться в измене. Убедилась? А теперь что? Мысли невольно переключились на их с дашкой ближайшее будущее. Квартира принадлежала мужу, родители подарили. Придётся сразу съезжать, искать жильё, место в новом садике. А денег, кот наплакал. Недальновидная ты, Полька, не смогла за 3 года ни накопить ни рубля, корила она себя. А с чего тут накопишь? Декрет На работу полгода как вышла. Вся зарплата на Дашкины нужды уходит и на квартплату. Можно, конечно, квартиру где-то на окраине поискать, и садик там же. А работу? И тут Полина поняла, что рассуждает уже о своём после разводном будущем, о жизни без Руслана. И странно, но у неё нет никаких стремлений расправиться с соперницей. Наорать на неё или волосы потрепать? Нет даже желания отвести Руслану хлёстких пощёчин. О как? Нет, героически расправляться с соперницей и мстить мужу-предателю это не для неё. Это же унизительно требовать любви от человека, который тебя уже не любит, уже предал, уже выбросил из своего сердца и из своей жизни. И ждать от него этой эмоциональной подачки как победы? Упоси боже. Раз уж мы ему стали не нужны, стали в тягость, вызываем только раздражение от того, что он вынужден возвращаться к нам каждый вечер. Тут Полина вспомнила постоянно насупленное и недовольное лицо мужа. То не зачем досаждать человеку дальше? Пусть живёт, как хочет. А мы уедем. Уйдем из его жизни. Насильно мил не будешь. Что значит бороться за мужа, за любовь? Как это вообще будет выглядеть? Устроить драку с любовницей или с самим Русланом? Унизительно. Ну, даже если я расплачусь, взову к его совести, прикроюсь Дашкой, — думала Поля, не факт, что он разорвет связь с той женщиной. Скорее всего, научится скрывать её. Даже кто он раньше любил и может быть из-за неё до сих пор не ушёл из семьи. Хотя кого сейчас держат дети. Но я-то, честно говоря, простить его уже не смогу. Тогда зачем удерживать этого человека рядом? Нет смысла. На алименты можно подать и на расстоянии, а больше нам ничего и не причитается. Сомневаюсь я, что новая женщина позволит ему каждый день бегать к дочери, обрать маленького ребёнка на выходные, я и сама не смогу спокойно позволить. Ой, как сложно всё. Но самое страшное было в том, что у Полины остались чувства к мужу. За один сильный удар их не выбьешь и не вытреешь оскорблениями. Однако и думать о восстановлении прежней жизни Желать возврата былых отношений стало уже невозможно. Неизвестный доброжелатель хорошо постарался. Ролики и фото влюблённой парочки из ресторанов, театров, закрытых баз с указанием даты и времени вновь веером рассыпались в пыльной памяти. Если раньше она ещё пыталась найти в них следы монтажа, то увидев на его мужа с этой женщиной, Поняла, что никакого монтажа нет. Всё правда. Каких ещё доказательств тебе надо? прошептала Полина самой себе, поднимая голову от руля. Просто не хочешь верить фактам, но они от этого не перестают быть таковыми. Смирись и действуй уже, тряпка. Как всегда по жизни в случае неприятностей Полина винила в первую очередь себя. Не предусмотрела, не рассчитала, ошиблась в оценке и так далее. И только потом уже начинала анализировать подробнее и оценивать внешние обстоятельства. Но тут было всё ясно. Мужчина выбрал другую женщину, и это его право. Другое дело, что у них есть Дашка, а это уже его ответственность. Вернее, их общая ответственность. А у Полины было право осложнить жизнь бывшему мужу судами и разбирательствами. Но она этого делать не будет. Разберутся сами. Поля всё же надеялась на честность Руслана по отношению к дочери. Наконец, она пришла к определённому решению и прикинула примерный план действий. Надо завтра поговорить с Русланом. Опять самой себе наметила Поля. Снять сегодня жилье на 2-3 дня, пока документы соберу, пока дела здесь все закрою. И придется, наверное, поехать в Энск. Там, в небольшом районном городке, по меркам миллионника не небольшом, а так-то 150 тысяч вполне себе достаточно для приличного города. У Полины была двухкомнатная квартира, оставшаяся ей от родной тетки. Тётка была бездетна, всю жизнь прожила одиночкой в квартире своих родителей. И вот эта древность 2 года назад перешла в поле на владение. Полина квартиру ещё не видела. У тётки была в последний раз в детском возрасте. Все документы оформляли юристы, и квартира стояла закрытая. Право возвращения к родителям Полина даже не думала. Они тоже жили в области в небольшом городке. Но, во-первых, у них была ещё Маша, младшая сестра. А во-вторых, отец начал прибаливать, много денег уходило на лечение, и Полина не хотела становиться им в тягость. Она взрослая женщина, двадцати восьми лет. Сама как-нибудь справится. «Вот и уеду в Энск», — усмехнулась она вслух. «Не удалась мне жизнь в большом городе. Не судьба, значит». Полина завела машину и аккуратно двинулась от клиники, намереваясь ехать домой. И тут она заметила, что машина мужа идёт впереди, через пару машин. Как так получилось? Ведь они давно должны были уехать. Или они тоже не сразу? Поля вспомнила про тёмные окна в внедорожнике мужа и поморщилась. Многое можно сделать незаметно за этими стёклами. Но и это уже не касается. Она и не думала преследовать парочку, но, видимо, их маршрут частично совпадал. "Да", убедилась Поля в своей догадке. Совпадал до центра, до дорогого модного ресторана. "Понятно", тихо буркнула Полина, провожая взглядом пару, поднимающуюся к дверям ресторана. "Дама не заморачивается готовкой". Интересно, надолго у Руса хватит денег на такое питание. Тут он домой почти перестал приносить деньги. Хотя откуда я знаю, сколько у него на самом деле денег, рассуждала Полина уже про себя. Он мне никогда не озвучивал размер своей зарплаты. Ей было бы интересно узнать, куда пара поедет после ужина, но уже было пора забирать Дашку из садика. Девочка и так оставалась в группе до последнего срока. Не одна, конечно. Было ещё несколько детей, родители которых не могли забирать детей пораньше и приходили за ними к закрытию. Что делать? Все работают. Слава богу, для Дашки это было не каждый день, потому что Полина работала два через два дня, и в те дни, когда была дома, забирала дочь даже раньше положенного. А сегодня сегодня им надо было собрать вещи и уехать на съёмное жильё. Руслан написал, что будет поздно, и Поля видела почему, но на всякий случай надо было поторопиться. Мало ли что? Вдруг его женщина живёт где-то рядом. В своём сознании Полина сразу отделила себя от бывшего мужа. Именно бывшего. Просто человек, который так нежно и бережно ввёл к машине другую женщину, явно не был Полиным мужем. Он был чужим мужчиной. Интересно, что даже те фото, которые ей прислал доброжелатель, не подействовали на Полину так сильно, как вид пары, идущей к машине. Может, в фото она еще сомневалась, не доверяла им до конца? А своим глазам, как не поверить? Сразу все сомнения кончились. Встречаться с Русланом сегодня уже не было нужды, да и просто не было силы. Она обязательно расплакалась бы, раскричалась, и получилась бы некрасивая сцена. Да и Дашка могла бы испугаться. Нет, не стоит. Значит, надо поторопиться с временным пристанищем и со сборами. Пока ждала дочку, у них ещё продолжался ужин. Полина забила запрос на дешёвую гостиницу. Поисковик выдал длинный список, из которого Полина выбрала гостевой дом на южном выезде из города. Во-первых, он был ближе всего к ним. Во-вторых, в том же направлении, куда Полина собиралась уезжать. И, в-третьих, там был удобный и недорогой одноместный номер. Полина созвонилась с администратором и перевела онлайн с задаток за номер. К этому моменту подошло время забирать Дашку. «Маргарита Сергеевна...» Хочу вас предупредить, что моя дочь была сегодня в садике последний раз. Понимаю, что надо было известить заранее, но так получилось, что я сама узнала о переезде только сегодня. Мы уезжаем из города на днях. О, жаль, очень жаль. Девочка хорошая, контактная и воспитанная. Ну что поделаешь? Директриса дежурно улыбнулась. Желаю вам всего доброго на новом месте. Спасибо. До свидания. От Зеркалила Полина. Она тщательно проверила Дашкину кабинку и, взяв дочь за руку, повела её к своей машине. Да, у них с Русланом было две машины. У Полины её хоженая старенькая, но надёжная демишка, а у Руслана почти новый пятилетний Лендкрузер. муж взял его с рук и берёг неимоверно. Кстати, для этой покупки он брал кредит на себя, сам и выплачивал. По полным сведениям, платить ему оставалось полгода. Выплатит, решила она. В случае чего мама поможет. Мама Руслана, Светлана Николаевна, была известным врачом, и работала заместителем главврача в той же клинике, что и Руслан. С Полиной она практически не общалась, считала, что сын совершил ошибку, женившись на приезжей, и даже рождение Дашки не примирило её с семьёй сына. Дашке тоже доставались лишь визиты вежливости и подарки внимания. — Мам, а мы бы все не пойдём в садик? — озаботилась дочка. "В этот нет", вздохнула Полина. "Даша, послушай, ты уже большая девочка. Боясяя", важно согласилась кроха. "Мы с тобой сегодня уедем в гостиницу, потому что завтра, в крайнем случае, послезавтра уедем в другой город. И там у тебя будет другой садик. Надеюсь, ты подружишься с новыми ребятами". "Ладно, поддружусь", согласилась Даршуня. "А папа?" Папа поедет с нами? Нет, доча. Папа очень занят. У него много работы, ты же знаешь. Он приедет, когда сможет. Знаю, по-взрослому вздохнула малышка. Папа всегда занят, но я его буду ждать, очень-очень. Конечно, доча, Полина облегчённо выдохнула. Она боялась объяснить дочери внезапный отъезд. Но оказалось, Дашуня приняла всё как необходимость, и не особо допрашивала мать о причинах. Слава богу. От садика до дома минут 10 езды. Так что они приехали засветло. Лето. Поля оставила машину у подъезда и поднялась с Дашуткой в квартиру. Руслана не было, и напряжение отпустило Полю. Она не хотела сейчас встречи с мужем. и выяснения отношений тем более но всё же решила поторопиться достала два больших чемодана с которыми они однажды в начале совместной жизни ездили на юг с тех пор они стояли без дела полина быстро сметала вещи с полок не очень аккуратно складывала в чемоданы и всё время поглядывала на часы до шуткины вещи вошли не все но поля расстелила на полу два покрывала И собрала на них все оставшиеся дочкины вещи и игрушки. Затянула как могла узлы и села на диван. Ух, караул, Дашка, мама устала. Я вижу, дочка погладила её по руке. Давай дяде Серёже позовём. Он нам поможет. Умница, чмокнула в поля дочку. Про соседей она и забыла. А вытащить такие чемоданы и узлы ещё надо постараться. Полина встала и окинула взглядом квартиру. Здесь она прожила 3 года. Счастливо или несчастливо, сейчас не понять. И ей казалось, что счастливо. И вот они с дочкой покидают эту квартиру навсегда. Клининг бы вызвать, да времени уже нет. Ладно, простит, надеюсь. С трудом подтащила вещи к порогу. и выставила на площадку. Закрыла дверь на ключ и позвонила соседям. Дверь открыл мужчина. Сергей, вы не поможете мне донести вещи до машины? Конечно, какой разговор? Уезжаю куда-то. Да, срочно пришлось планы менять. Подошёл лифт, сосед перетаскал в него чемоданы и узлы, затем из лифта помог донести до машины. Больше он ничего не спрашивал и не заговаривал, но посматривал на Полину сочувствующим взглядом. На улице уже стемнело, когда Поля усадила в кресло Дашу и наконец села за руль машины. Всё это время она постоянно оглядывалась на дорогу, опасаясь увидеть машину Руслана. Почему-то теперь ей казалось, что её побег какой-то неправильный, не так надо было расставаться с мужем. А как огрызнулась она сама на себя и включила зажигание. Машина выкатилась из двора на проезжую часть и покатилась к южному выезду. Там их ждала придорожная гостиница. Уже в машине Поля позвонила хозяйке магазина. Завтра у неё был нерабочий день, но она хотела предупредить, что будет увольняться. Однако и два Поля заикнулась об этом, как Ирина буквально вскипела раздражением. Увольняться? А заранее предупредить? Где я сейчас возьму продавца? Но, Ирина, обстоятельства сложились так, что мне приходится уезжать немедленно. Я не могу отрабатывать. В конце концов, я у вас даже не числюсь в штате. Вы не отчитываетесь за меня и не платите налоги. Я работник-невидимка. Думаю, что за неделю максимум... Вы найдёте человека, которому неважно официальное трудоустройство. Можешь мне не указывать, грамотная нашлась. Ты уволена. Деньги скину на карту. Спасибо, Поля говорила уже в пикающую трубку. Ну ладно, лишь бы деньги перечислила. Они подъехали к гостинице. Вещи Полина выгружать не стала, взяла только сумку с мыльно-рыльными принадлежностями, как говорил отец. и начала устраиваться на ночь. Выехать в Иск, она решила завтра. Ну раз уже и уволена, и вещи собрала. Чего тянуть резину?